Глава 9. Ответ поступил весьма простой. Чтобы разбудить колониста, необходимо вызвать критические условия внутри самой капсулы. То есть нарушить систему жизнеобеспечения, но следом придется мгновенно подорвать периметр защитного стекла, чтобы человек, в данном случае тяжелый пехотинец, смог выжить. Поэтому сперва нужно было подготовить все, чтобы вторая часть плана Яра прошла без проблем. Несколько боеприпасов осторожно были углублены, чтобы кинетической энергии хватило погнуть металл и вызвать детонацию активного вещества. В прошлый раз Емика это сработало и с меньшими затратами. Но капсула Джона, так звали будущего члена команды, была укреплена под стать тому, кто в ней находился. После того, как Лия подготовилась сделать выстрел, Ярев подошел к одной из панелей, за которой, по мнению Элеоноры, находилась панель управления системой жизнеобеспечения. Дальше было все просто. Необходимо было вывести ее из строя, и кроме как перебить несколько информационных проводов, одиннадцатый просто не видел другого способа. «Внимание!» – раздался строгий голос из к Ина. «Показатели системы начали сбоить». Количество кислорода в капсуле начало снижаться. При критическом уровне произойдет экстренное пробуждение носителя. По моей команде необходимо будет сделать выстрел, чтобы человек внутри капсулы не умер и не получил критических повреждений из-за кислородного голодания. Понял, кивнул Яр, после чего в нескольких словах обрисовал ситуацию напарницы, которая осталась только выстрелить по команде старшего. Время потянулось. Ерев нервничал, сейчас решалась судьба одного из наиболее ценных в плане обороны членов команды. Если он погибнет, то будет тяжко. При этом его силовых способностей хватит, чтобы в будущем доставить капсулы в лагерь, что значительно облегчит выживание с технической точки зрения. Пять минут прошли спокойно, показатели все еще оставались в пределах нормы. Только иногда мелькавшие над головами птицы мешали сосредоточиться, ибо их размеры внушали как минимум уважение, а их пикировки временами страх. Но это решаемо, они смертны, Алия была уверена в своих навыках, по крайней мере на земле, дроны и других кланов, она из своей винтовки сбивала спокойно. С птицами даже проще, они не смогут резко сменить направление. Так что в данный момент она просто наблюдала, иногда слегка сопровождая пернатых стволом. Внезапно внутри капсулы словно прозвучала тревога, но Элеонора при этом молчала, не спешила оповещать своего командира. Джон не спешил приходить в себя. Его организм был сильно изменен, из-за чего некоторые естественные процессы протекали дольше обычного. Даже на Земле он, судя по развернутой справке, несколько раз выживал в таких ситуациях, когда обычный человек Выжить не был бы способен. «Приготовиться!» Прозвучало в динамиках шлема одиннадцатого, что он тут же продублировал для девушки. «Приняла!» — кивнула она, после чего прицелилась в сторону капсулы. Время растянулось еще сильнее. Парень начал считать удары своего сердца. Машинально. Этому его учили. По нему хоть и сложно сверять время, но это в какой-то степени успокаивало. «Раз слышишь организм, значит еще жив» ибо боль не всегда показатель, тот же шок мог ее отключить. «Выстрел!» — сообщила Элеонора, а Яр практически синхронно с ней выкрикнул это же слово. И он прозвучал, после чего командиру группы пришлось в экстренном порядке отпрыгивать в сторону. Заряд оказался куда больше обычного, из-за чего часть энергии вырвалась наружу сразу после отброшенного бронированного стекла. Но обошлось. Растянувшись на земле, Яр погасил энергию взрыва, Точнее, снизил воздействие ударной волны на организм. Это уже было в его крови. «Я вас всех расстреляю, черти!» Выскочил темнокожий парень, который даже не был в броне. Но его мышцы, которые были развиты ненатуральным путем, явно помогли бы выдержать несколько попаданий. Если бы ей дала бы ему этот шанс, она держала на прицеле не тело, а голову. Глупо, проще стрелять в грудь, но дистанция позволяла совершить подобную глупость, всего пять десятков метров. Ничто для снайпера и ее уровня, при этом никаких преград перед ними не было. «О, знаки отличия экспедиции!» – широко улыбнулся он, говоря невероятно громко, и расставил руки в стороны, демонстрируя свои намерения. «Это я так, погорячился! И если вы что-то будете сейчас говорить, то я вас не услышу!» – оглушило знатно. Хотя я рад, что жив. Дайте минут двадцать на сбор, и я буду готов выступить дальше. На чип информация поступила. Черт, много опять болтаю. Нервы. А он неплох, спокойно оценила его девушка, поднимая ствол своей винтовки к небесам. По крайней мере, быстро оценил обстановку и осознал, что находится в заведомо проигрышной ситуации. Главное, чтобы с противником он сражался до последнего. Нахмурился Яр, внимательно смотря на Алба что вообще не вязалось с его цветом кожи, ибо с одного из древних языков это переводилось как «белый». Сборы заняли весьма продолжительное время. Мало того, что ему пришлось облачаться в свою тяжелую броню, для чего ему потребовалась помощь, так еще и изо всех ящиков доставать все вооружение и снаряжение. И того и другого у него было немало, ибо его капсула считалась транспортной, и туда умудрились впихнуть много всего. «Вот и моя треля!» – погладил по стволу Джон пулемет, когда положил его на каркас своей капсулы. «Я ж думал, что не увижу тебя, дорогая моя!» «Так, а где к тебе боеприпасы?» «Ага, ящики. Странные». Достав из нескольких ячеек чуть большее количество специфичных рюкзаков, Яр пригляделся, из-за чего чип тут же вывел перед глазами информацию. Это был специальный экспериментальный блок, в котором была применена технология расширения пространства. Для поддержания энергии не тратила, а вот на то, чтобы поместить туда что-то еще, жрала как не в себя. Но благо лишних боеприпасов у Джона не оказалось, так что он просто разместил все блоки так, чтобы они не мешали ему в бою. «Да на тебе килограммов 200 уже не меньше», – с откровенным шоком проговорила девушка, смотря на своего будущего очередного напарника. «273 килограмма нагрузки на нижние сервоприводы», – переступил он с ноги на ногу. «Но качество сборки данного комплекта невероятное. Мой старый уже весь кряхтел на 250. А тут еще даже запас килограммов на 30 есть. Так что, если потребуется, могу стать живым тараном. Без шуток». «О, слух вернулся», – улыбнулась девушка и тут же поднявшись на ноги. «Тогда славно, значит, команда слушать сможешь». «Нам сейчас предстоит 15 километров марша. Выдержишь?» «30 за сутки ходил как-то раз», — дёрнул плечами штурмовик. «Так что да, выдержу. А в этой броне вообще спокойно. Так что, детка, не переживай. Может, я не особо быстрый, но чтобы меня кто-то смог убить или вывести из строя, это ещё надо постараться». «Ну-ну», — хмыкнула она, после чего первой направилась в сторону следующей капсулы. И, как показала карта, остатков леса, после чего начиналось довольно обширное открытое поле, среди которого иногда попадались холмы. Путь был относительно спокойным. Троица шла цепочкой, впереди, как и полагается девушке ее профессии, Лия. За ней на удаленности метров с 30 спокойно брел яр, который постоянно крутил головой и пытался считывать все новые и новые виды растений и трав, иногда насекомых и животных, занося их в базу данных. Особенности он уловить не мог, но вот объемную модель на основе увиденного Элеонора построить вполне могла. Правда, это требовало времени, но значительно в будущем облегчало работу, если вдруг попались бы схожие находки. Последним шел тяжеловес, в случае атаки он должен был резко ускориться и помочь там, где был бы нужен, либо к нему должны были подтянуться остальные. Но учитывая тот факт, что у него был тяжелый пулемет, который на земле вскрывал за несколько десятков попаданий легко бронированную технику, а старых роботов, которые жили в старом мире, вообще на куски разрывал, помощь ему явно не требовалась. Да и гигант всем своим видом показывал, что ему помощь не потребуется. «Белый!» – раздался голос Ли у всех ее напарников динамиков шлемов. «А почему у тебя такая фамилия? А родом ты из черного клана». Предки решили пошутить над нашей семьей. Голос парня явно был не совсем жизнерадостный. «У нас традиции таковы, что мы сами не выбираем себе фамилии, как это принято в остальных кланах. Они как... М -м, титулы. Скорее походят на это. И выдаются они целому семейству. По тем или иным причинам нам удостоилось стать белыми. Если мои прародители считали это чем-то постыдным, то я принял это как должное и горжусь этим». «Поэтому у тебя броня белого цвета», — уточнил на всякий случай ер «По одной из причин», — спокойно ответил Джон. «Но все равно, даже невзирая на то, что я буквально купался в крови своих противников, смог в одиночку отстоять несколько деревень при нашествии прото которые еще непонятно откуда лезут на земле, хотя считаются уничтоженными. Мне новые фамилии предки решили не выдавать. Не достоин, и все». — Грехи прошлых поколений всегда тяжким грузом ложатся на плечи потомков, — проговорила Лея, спокойно продолжая идти впереди. — Чья мудрость? — уточнил Алп. — Ни разу не слышал ничего подобного. — Но звучит весьма хорошо. — Ничья, — усмехнулась девушка. — Может, и чья-то, но я не знаю. Просто очень хорошо фраза описала то, что с тобой, скажем так, прои... Прей... стоп. Группа сразу выполнила приказ. У Лей была вся полнота права на это, ибо от ее внимательности, осторожности, навыков и умений зависели жизни остальных членов команды. И она это понимала, поэтому, заметив подозрительное, сразу дала знать об этом. «Что такое?» — тут же уточнил Джон, который слегка изменил режим огня у своего оружия. «Готовится к чему-то нехорошему?» «Судя по всему, тут где-то недалеко стоя каких-то зверей. По повадкам похожи на волков, но следы...» «Тут очень сложно. Пятипалые, но не подушечки, а словно небольшое копытце, на каждом пальце с небольшим крюком», — поделилась информация и девушка. «Судя по всему, хорошо рвут туши, так как тут недалеко лежат только обглоданные кости какого-то зверя. Не могу понять, какого. Еще не встречали ранее». «Значит, далеко они точно не ушли», — подтвердил мысль всей группы Яр. Алп, подтягивайся ко мне». «Лия, отступай медленно, но не поворачивайся спиной. Скорее всего, эти звери того и ждут. Вспомни тигра или как там того зверя. Он только и ждал, чтобы ударить нам в спину. Если что, я прикрываю, слежу за периметром». Ответа не последовало, но мгновением после девушка начала медленно смещаться назад. Она не спешила, вставала с колена, делала пару коротких шагов гуськом назад, после чего снова садилась и осматривала периметр. Спешить, пока враг не напал, смысла не было. Сейчас нужно было понять, с чем они имеют дело, чтобы в будущем было проще разбираться с такого рода проблемами. Но и сейчас, как казалось девушке, осторожность не повредит. Джон же не церемонился, как шел, так и шел до своего напарника, встал в устойчивую позу, уперев специальный приклад в бедро, чтобы гасить большую часть энергии при выстрелах из своего пулемета. Целиться ему особо не надо было, система оружия была подключена к броне, у которой в свою очередь была простенькая дополнительная реальность, показывающая вектор выстрелов. Идеальную точность не обеспечивает, ибо много сопутствующих факторов, но целиться так в разы проще. «Не нравится мне это!» — приподнял он одной рукой свой шлем и с усилием втянул ноздрями воздух. «Пахнет мертвечиной, словно мы идем через логово этих тварей, хотя место вообще никак не выделяется» чертов мир я его не понимаю хотя опустив свой шлем парень взялся двумя руками за пулемет и внимательно осмотрелся по сторонам В схожей ситуации он один раз бывал вот только вместо зверей тогда было множество представителей диких племен которые весьма неплохо умели маскироваться и он принял одно простое решение просто уничтожить все места для укрытия вокруг и сейчас ему это казалось весьма правильным «Зачем позволять врагу нас окружить?» — улыбнулся он. «Если можно дать понять противнику, что ему ничего не светит». «Лия, ложись!» Девушка лишь на миг повернулась, чтобы увидеть происходящее, после чего с руганью она упала на землю. А после этого вокруг воцарился ад. Словно Джон буквально открыл в него врата. Боеприпасы он сразу подключил разрывные и зажигательные, которые иногда чередовались с бронебойными. И лес вокруг него начал превращаться в поляну. Боеприпасов он не жалел, не видел смысла. У него их было несколько десятков тысяч, что от нескольких сотен. Поэтому он решил опробовать как новую броню, так и оружие в новых условиях. И не прогадал. Звери тут же начало появляться буквально отовсюду. Они были не только по пути следования, но оказались и сзади. «Спина!» – крикнула девушка, тут же заняв боевую позицию лежа, начав отстреливать тварей позади своего нового союзника. Ярев тоже решил не отставать. Он сидел на одном колене из-за грохота пулемета, который стрекотал практически над головой. Он толком ничего не слышал, но ну, зато прекрасно все видел. Зверья было действительно полно. Они напоминали собой что-то похожее на шакалов, вот только в дополнение ко всему у них были острые шипы на лбу. Можно даже сказать рога. Вот только если на земле у животных рога были максимум в паре, то тут их число достигало даже десятка, и все они шли на таран. Их было невероятно много. «Сдохните!» — кричал Джон, чувствуя азарт, видя, как твари буквально разрывают на части. а ха-ха-ха! Волны воспоминаний начали накатывать. Снова вокруг множество зверья, снова Джон защищает тех, кто, как ему казалось, был слабее, И что самое удивительное, он в раздумьях о изучении справок о мире своих союзников до этого момента даже не замечал, как они далеко успели пройти. Уже добрых пять километров. Все стреляли, все отрабатывали свои роли. Тактику никто не выбирал, она сама сформировалась. Случайно, спонтанно. Но она работала. Гигант стрелял по фронту, уничтожая большую часть тварей, которые находились все же там. Лея прикрывала ему спину, хотя очень сильно рисковала, так как крупные боеприпасы летали буквально у нее над головой. Она не успела пройти каких-то 15 метров, чтобы оказаться поблизости. Но это ей не мешало стрелять по тем монстрам, которые заходили в спину Албу. Яр же старался отстреливать тех, кто мчался по флангам, кого не мог зацепить Джон из-за своей низкой поворотливости. Меткость у него хромала, все же он не боец, хотя умел обращаться с оружием. Но даже этого было достаточно, чтобы все работало как надо. И никто не следил за временем. В этом не было смысла. Враг не отступит, иначе бы уже отступил. Они будут переть до конца, пока не сдохнут все. И в какой-то момент все вокруг затихло. Некоторые монстры еще шевелились, особенно подстреленные Яревом. Но они не пытались сохранить им жизнь. Просто так получилось. Но это представляло новые возможности. Их можно было изучить. Он не обладал нужными знаниями, тут бы пригодилась Юмика, но все же он не упустил этой возможности, отправившись к еще живому монстру. «Ты идиот!» – прослышал Яр, словно очень далекий крик Ли, но был рад, что все же слышал, но вслушиваться не стал. Девушку можно было понять. Джон мог попасть по ней, случайно убить, ибо ее броня явно вы не выдержала попадания столь крупного калибра. Но он поступил так, что это всем спасло жизни. Ведь могло в дальнейшем произойти все, что угодно, если бы он промедлил. Но время для разговора наступит позже. Одиннадцатому надо было еще восстановиться. По крайней мере, начать нормально слышать.